стали внушать гурту некоторое беспокойство. Еврикта то была права, думал он про себя. «Помоги мне, Бог и Святой Дунстан, благополучно добраться до дому со своей казной. Здесь такое сборище не то что записанных воров, а странствующих рыцарей, странствующих оруженосцев, странствующих монахов да музыкантов, странствующих шутов да фокусников, что любому человеку с одной монеткой в кармане станет страшновато».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 — Сколько что я платил Исааку? Судя по весу этого мешка, мне сдается, что там все еще есть двести цехинов. — Я уплатил Исааку восемьдесят цехинов, — сказал Гурт, — а он мне взамен дал сто. — Как? — Что ты мелешь? — воскликнул разбойник. — Уж не вздумал ли ты подшутить над нами? — Да не, я говорю чистую правду, — сказал Гурт. — Это такая же святая правда, как то, что месяц он светит на небе. «Можете сами проверить. Ровно сто цехинов в шелковом кошельке вот лежат вот в этом мешочке отдельно от всех остальных». «Опомнись, парень», — сказал старший, — «ты говоришь о евреи. Да они не расстанутся с золотом, как сухой песок в пустыне с кружкой воды, которую выльет на него странник. Раздуйте огонь, я посмотрю, что там у него в мешке». «Если этот парень сказал правду, щедрость еврея поистине такое же чудо, как та вода, которую его предки иссекли из камня в пустыне».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 «Впереди рыцарь, а за ним его оруженосец, ведь так по рыцарским законам! Стой смирно! Если ты только шелохнешься, мы тебя успокоим на всю жизнь!» «Друзья мои», — продолжал он, обращаясь к своей шайке, — «кошелек вышит еврейскими письменами, я думаю, что этот Йомин сказал правду. Хозяин его, странствующий рыцарь, похож на нас самих. Пусть пройдет через наши руки пошлины, ведь и собаки не грызутся между собой в таких местах, где водятся много лисиц и волков».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 которого нам самим приходится бояться по множеству причин. Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у Иудея?»